Глава седьмая. Скорость. В боевом отделении грузовика стояла тяжелая тишина, нарушаемая лишь редкими скрипами конструкций и приглушенными звуками снаружи. Никто не спал. Мрак сидел на своем месте, монотонно протирая нож. Взгляд был сосредоточенным. Мысленно мужчина был где-то далеко. Илья, сидя в углу, задумчиво крутил в руках патрон, поглядывая то на мрака, то на грача. Грач выглядел неспокойным, теребил края своей куртки, ерзал на месте, не находя покоя. — Ты думаешь, они знают? — вдруг произнес грач, нарушив молчание. Мрак не поднял глаз. — Знали бы, уже были бы здесь. — А если ждут момента? — продолжил грач. Его голос звучал нервно, но он держал себя в руках. «Ты сам сказал, что они не знают, кого и где искать», — спокойно отозвался мрак, не отрываясь от ножа. «Так и держись этой версии». Грач замолчал, но ненадолго. Через несколько секунд посмотрел на Илью, прищурившись. «А ты? Откуда взялся такой умный?» Илья поднял голову, слегка нахмурившись. «Что?» «Я говорю, ты откуда взялся?» Грач повернулся к нему. «Ты вроде новенький, сразу как-то слишком умело управляешь радаром. Всю жизнь этим занимался?» «Много видел разных приборов. Тут нет ничего сложного», — коротко ответил Илья. «Приборов видел?» — Грач хмыкнул. «Случайно не в кодексе?» Мрак поднял голову, но пока не вмешивался, лишь наблюдал за развитием разговора. «Ты серьезно?» Илья нахмурился, откладывая патрон. «Думаешь, я связан с Кодексом?» «Я говорю, как есть». Грач оставался спокойным, однако в голосе слышалась нотка паранойи. «Появился в команде, и буквально через пару дней сюда заявился Кодекс. Совпадение?» «Слушай», — вздохнул Илья, глядя прямо на Грача. «Будь я связан с Кодексом, ты бы уже не сидел здесь». «А может, они используют тебя, чтобы следить за нами?» — пробормотал Грач, глядя на Илью с прищуром. — Ты ведь новичок. Никто толком ничего про тебя не знает. — Ладно, хватит, — перебил Мрак жестко, но спокойно. — Грач, ты сходишь с ума. Вектор с нами. Раз уж у тебя нет доказательств, держи эти мысли при себе. — Я просто говорю, — отозвался Грач, отводя взгляд. — Вот и молчи, — спокойно согласился Мрак. Илья не стал спорить, лишь вздохнул и вернулся к своему месту. Он уже понял, что сейчас любое слово только ухудшит ситуацию. Мрак посмотрел на обоих. Взгляд был тяжелым, но не осуждающим. «До рассвета осталось немного. Лучше сосредоточьтесь на том, что делать утром, а не на том, кто кому доверяет». Караванщик поднялся, отложив нож и бросил взгляд на Грача и Илью. «Мне нужно идти», — коротко отозвался он. «Старших машин сейчас должны собирать на брифинг». «Надолго?» — спросил Грач, чуть подаваясь вперед. «Не знаю», — ответил Мрак, поправляя ремень. «Но вам лучше не выходить из фуры. Если кого-то увидят, начнут задавать вопросы». «Мы поняли», — согласился за обоих Илья. Мрак задержал взгляд на них еще на секунду, затем кивнул и вышел через задний люк. Дверь закрылась с коротким металлическим щелчком, оставляя Грача и Илью одних. «Отлично!» — пробормотал Грач, садясь обратно. «А что делать, если он не вернется?» Илья усмехнулся невесело. «Вернется. Мрак знает, что делает». «Знает?» — Грач повернулся к нему, чуть прищурившись. А ты уверен? Илья вздохнул, медленно повернув голову к нему. Слушай, я не знаю, что тебя сейчас больше пугает. Кодекс, мрак или я. Но раз уж хочешь, чтобы мы все выбрались, хватит подозревать каждого, кто рядом. Грач на мгновение замолчал, потом чуть расслабился. Ладно, но есть одна проблема. Какая еще? Спросил Илья, покачав головой. Построение перед рейдом. — выдохнул грач, нервно раскручивая в руках какой-то болт. «Ты понимаешь, что когда начнут сверять экипажи, меня сразу увидят?» «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Илья. Грач пожал плечами, потом наклонился ближе. Голос стал тише. «Нужно, чтобы кто-то отвлек внимание. Может устроить что-то вроде мелкой поломки. Тогда у нас появится причина остаться в фуре». Вектор задумался, глядя на стены боевого отделения. «Поломка может сработать, но это должно быть что-то не слишком серьезное, чтобы не вызвало подозрений». «Скажем, перегрев радиатора», — предложил Грач, — «лицо оживилось». «Или сбой в системе связи», — добавил Илья. «Это может задержать нас перед построением, и у Кодекса не будет причин дожидаться нас лично». Они замолчали, глядя друг на друга. Ситуация становилась все сложнее, но ждать оставалось недолго. Мрак должен был вернуться с брифинга, и только он мог решить, насколько далеко они могут зайти с этим планом. Возле машин началось легкое движение. Бойцы собирались у своих экипажей, переговариваясь приглушенно и без лишнего шума. Свет прожекторов скользил по грязным корпусам, добавляя к общей картине ощущение спешки и напряжения. Илья выглянул из боевого отделения и заметил фигуру мрака, пересекающего площадку быстрыми, уверенными шагами. Его лицо, обычно спокойное, казалось еще более сосредоточенным. «Я сейчас», — коротко бросил Вектор Грачу, прежде чем выйти из фуры навстречу мраку. Мрак остановился, подняв взгляд на Илью. «Что-то срочное?» «Мы придумали, как оставить Грача в машине», — начал Илья, стараясь говорить спокойно, чуть дрогнув. «Замкнули слаботочку с радиатора. Датчик должен показать перегрев». Мрак на мгновение замер. Лицо оставалось бесстрастным. Он явно обдумывал услышанное. «Это идея. Но есть одна проблема». «Какая?» — спросил Вектор, стараясь скрыть растущее беспокойство. «Кодекс будет на построении», — тихо шепнул Мрак, оглядываясь по сторонам. «Они будут смотреть, кто и где». «Если машина не выйдет или кто-то из экипажа не появится, это вызовет вопросы». Илья нахмурился, его мысли метались. «И что теперь?» «Нам нельзя, нельзя выводить его наружу!» Мрак склонил голову. «Согласен, но тогда вам надо сделать так, чтобы поломка выглядела правдоподобно и чтобы никто не подумал, что мы что-то скрываем». Илья кивнул, хотя уверенности в его движении не было. Он глубоко вдохнул, стараясь держаться ровно. «Мы скажем, что эта система дала сбой. Такое же бывает, верно?» Мрак усмехнулся, глядя на него. «Бывает». Мрак похлопал его по плечу, жестом указывая на фуру. «Пошли обратно, у нас двадцать минут. Давайте сделаем это быстро и тихо». Они вернулись к машине, где Грач уже нервно метался по боевому отделению. Но. «Ну! Сразу бросился он к мраку, как только тот зашел. «План рабочий, но есть нюансы», — коротко заметил мрак, проходя внутрь. «Кодекс будет следить за построением». «Вот дерьмо!» — пробормотал грач, вцепившись в свою куртку. «Что теперь?» «Теперь ты тихо сидишь в фуре», — жестко добавил мрак, садясь на свое место. Грач открыл рот, чтобы возразить, но встретил тяжелый взгляд мрака и лишь махнул рукой, присаживаясь обратно. «Система перегревается, мы только докладываем, как есть», — сказал мрак, обращаясь к Вектору. «И все, понял?» Вектор закивал, хотя внутри чувствовал, как нервничает. «Понял». Снаружи продолжало расти движение, и напряжение становилось почти осязаемым. У героев оставалось меньше двадцати минут, чтобы довести свой план до конца. Фары грузовиков освещали площадку перед форпостом, заливая ее ярким светом. Бойцы каравана выстроились ровными рядами, слегка переминаясь с ноги на ногу. Воздух был наполнен гулом двигателей, перешептыванием экипажей и звуками щелкающих раций. Жилин стоял перед строем, говорил громко и четко. Он перечислял экипажи, сверял по списку и давал короткие указания, чтобы никто не задерживал выезд. Уверенность немного сглаживала общий нервный фон, но когда он добрался до машины мрака, то он стал более настороженным. «Машина двенадцать, командир мрак», — произнес Жилин, оглядываясь. Не давая Жилину углубиться в детали, Мрак сделал шаг вперед, сохраняя взгляд твердым. «Проблема с фурой», — громко отрапортовал он, чтобы слышали и остальные. «На проверке перед выездом датчик показал перегрев системы охлаждения. Скорее всего, это сбой в электронике, нам нужно 15 минут, чтобы проверить». Жилин прищурился, взгляд скользнул к машине Мрака, а потом вернулся на командира. «Пятнадцать минут!» «Да, командир», — быстро вставил вектор, делая шаг вперед. «Я проверил перед запуском, ошибка появилась внезапно. Скорее всего, это мелочь, но рисковать нельзя». Жилин несколько секунд молчал, потом развернулся в сторону фуры. «Ладно, десять. Если не исправите, поедете так». Мрак коротко кивнул и собрался уже сделать шаг назад, когда почувствовал, что на него смотрят. Он повернул голову и встретился взглядом с маской одного из представителей кодекса. Они стояли немного в стороне, молча наблюдая за построением, но после слов о перегреве их внимание явно переключилось на машину мрака. Один из них чуть наклонил голову, обдумывая услышанное. Мрак почувствовал, как нарастает напряжение, но сделал вид, что ничего не заметил. Он развернулся и направился обратно к машине. За ним следом пошел Вектор. «Они смотрят», — тихо шепнул Вектор, когда они приблизились к фуре. «Пусть смотрят», — также тихо ответил Мрак, быстро забираясь внутрь. «У нас десять минут», — коротко сообщил Мрак, усаживаясь на свое место. «А Кодекс?» — спросил Грач, дрогнув. «Пока разве что смотрят», — сказал Вектор, опускаясь рядом. «Проверять не стали, но интерес к нам явно есть». Мрак бросил взгляд на приборную панель, где все еще горел значок перегрева. «Давайте не паниковать. Как только они захотят проверить, мы ничего не сделаем. Пока действуем по плану». «Десять минут», — напомнил грач, нервно постукивая пальцами по деревянному ящику. «Десять», — ровно повторил мрак. «Когда дождемся выезда, дальше легче будет». Внутри фуры становилось все теснее. Грач явно терял терпение. Он несколько раз оглядывался на окно, которое соединяло боевое отделение с кабиной. Наконец, не выдержав, бросил короткое. «Хватит сидеть! Я полез в кабину!» «Грач, ты куда?» — спохватился Илья, но было поздно. Грач уже подтянулся к окну. «Слишком долго ждать! Я лучше сяду за руль, чтобы быть наготове", Буркнул он, впихивая свое тело в узкое пространство окна. «Лезь аккуратнее, а то еще застрянешь», — фыркнул мрак, наблюдая, как грач с трудом протискивается. Грач, кряхтя, наконец оказался в кабине, плюхнувшись на водительское сиденье. Он усмехнулся и поправил рацию. «Все под контролем. Если что, трогаемся сразу». Мрак покачал головой и вернулся к починке. Вектор проверял панель, создавая видимость работы над неисправностью — Через мгновение система загорелась зеленым, и перегрев устранили. Мрак вышел наружу, чтобы доложить Жилину, который как раз подходил к их машине. «Поломку устранили. Датчик барахлил. Теперь все в порядке. Мы готовы двигаться». Жилин бегло оглядел фуру. «Становитесь в колонну». Мрак быстро вернулся в машину. Вектор уже занял свое место, а грач, сидя за рулем, с ухмылкой крутил баранку. «Все, давайте выезжать!» — процедил Грач, бросив взгляд в зеркало. Мрак уселся на свое место, оглядывая окружающую обстановку. Караван начал двигаться из форпоста. Впереди был следующий пункт — форт Триал, полуразрушенная крепость на границе старого добывающего района. Фура мягко тронулась с места, встраиваясь в колонну. Но в зеркале заднего вида Мрак заметил группу Кодекса. Они стояли у края построения, наблюдая за машиной. «Что-то не так», — буркнул он, нахмурившись. «Что?» — спросил Вектор, повернувшись к нему. «Кодекс, они смотрят на нас», — сказал мрак, указывая взглядом на группу в шлемах. Вектор осторожно глянул в зеркало. Один из представителей Кодекса сделал шаг вперед, медленно повернув голову в сторону кабины. «Черт!» — пробормотал Вектор. «Они заметили!» «Что?» — встревожился грач, чуть сдавив руль. «Тебя», — коротко добавил мрак. «Они поняли, что тебя в кабине раньше не было, и ты пересел, не выходя из машины». «Грач замер». Пальцы напряглись, сжимая руль. «И что теперь?» «Уже ничего», — тихо заметил мрак, внимательно следя за фурой кодекса в зеркале. «Мы на марше. Черные не рискнут устраивать разборки здесь». Фура размеренно двигалась по древнему участку шоссе, который местные называли «мертвой полосой». Асфальт был растрескавшимся, покрытым песком и щебнем. По обе стороны от дороги возвышались руины древнего города. Серые силуэты зданий, чьи островы выглядели темными даже при свете дня. Мрак сидел в боевом отделении, облокотившись на стену. Его взгляд был направлен в бойницу. Илья, сидя напротив, проверял данные с радара. В кабине слышался скрип ручки переключения передач. Грач явно нервничал и не скрывал этого. Еще до выезда мрак переключил связь на локальную, внутри машины. «Мертвая полоса», — негромко произнес грач, не отрывая глаз от дороги. «Отличное название. Надо бы еще веселую яму сюда добавить». «Успокойся», — строго отозвался мрак из отделения. «Веди ровно и не отвлекайся». «Еду, еду», — огрызнулся Грач, чуть сильнее сжав руль. «Просто это место, оно как-то не так выглядит, знаешь. Как будто за нами кто-то смотрит». «Это руины», — произнес Илья, не отрываясь от экрана радара. «Пустые окна, разруха. Мозг сам додумывает». «Ты уверен?» — хмыкнул Грач. «Аномалии тут, говорят, технику жрут. Может, и людей». «Слухи, легенды», — коротко бросил мрак. «Какие еще легенды?» — Вектор подался вперед, явно заинтересовавшись. «Ну, говорят, это место проклято!» Грач бросил короткий взгляд в зеркало, оценивая реакцию Ильи. «Был тут когда-то исследовательский центр. Не то на людях эксперименты ставили, не то с туманом что-то химичили. Только теперь от него одни руины остались. И что?» «Обычные байки». Вектор махнул рукой. «Ха-ха, байки!» — усмехнулся грач. В голосе звучала какая-то нервозность. «Ты слышал про вечно идущих?» «Слушай, раз уж спросил», — не унимался грач. «Говорят, кто замедлится или остановится в этом месте, может встретить их. Это вроде как силуэты людей. Они не бегут, не прячутся, просто идут за тобой. Не спеша, но быстрее, чем кажется». «Ерунда!» — фыркнул мрак. «Да? А тот караван, который пропал на этой дороге пару лет назад, тоже ерунда?» Грач бросил взгляд на него через стекло. «Сами виноваты», — буркнул мрак. Машина сломалась, а они чинить не стали и решили ждать помощи. Вот рейдеры их и прихлопнули. «Вот именно! Ждали, а дождались тех, кто идет вечно!» Грач повернул руль, объезжая колдобину. Говорят, один караванщик успел в радио что-то крикнуть перед концом, мол, «они подходят», но не сказал, кто «они». Вектор нахмурился, явно втянувшись в рассказ. «А сам-то ты их видел?» «Нет», — ответил Грач, слегка усмехнувшись. «Эти сказки нужны только, чтобы новичков пугать», — буркнул мрак. «А ты разве не слышал про светящихся?» Грач хмыкнул, явно наслаждаясь. «А это еще кто такие?» Вектор сдвинулся ближе к динамику. «Это байка про тех, кто работал в этом комплексе, когда он захлебнулся. Говорят, они до сих пор тут. Теперь их тела светятся в тумане, типа изнутри горят. И как едва они тебе помашут, лучше не отвечать». «Почему?» Вектор нахмурился. «Потому что те, кто машет в ответ, сами становятся светящимися». «Мрак, он издевается?» Вектор повернулся к напарнику. Мрак лишь усмехнулся. «Да что он вообще знает? Езжай, грач. Чем быстрее проскочим, тем меньше байки придется слушать». Но даже сам он слегка напрягся, глядя в окно. Всего несколько прохватов имели свое имя, и мертвая полоса — один из них. Сам мрак бывал очень много где и видел пару аномалий, но ничего такого, что выделяло бы это место. И все же этот прохват имел свою кличку, а другие нет. Мрак в очередной раз посмотрел в бойницу. Пейзаж снаружи был однообразным и угрюмым, но он понимал, почему это место внушало страх. Разруха древнего мира всегда была напоминанием, что любой порядок — дело временное. В кабине молчал грач, сосредоточенно вглядываясь вперед, когда в рацию заговорил авангард. «Командир! Внимание! Впереди странный участок! Похоже на стену тумана! Очень плотный! Что внутри не разглядеть!» Грач нахмурился, повернул ручку погромче. «Что за фигня? Стена тумана?» — пробормотал он больше себе, чем кому-либо. «Принято!» — послышалась уверенная реплика Жилина. «Всем держать строй, сохранять дистанцию, не входить в туман!» «Командирская машина проводит сканирование!» В кабине повисла напряженная тишина. Лишь гул двигателей и треск радиопомех сопровождали ожидание. «Ну что, грач, видишь эту стену?» Вектор спрашивал из боевого отделения. «Пока не вижу», — ответил грач, не отрывая взгляда от дороги. «Но если она есть, мы к ней уже близко». «Туман он и есть, туман», — заметил мрак спокойно жилин всего лишь перестраховывается ага протянул грач только мне что-то не верится что это всего-навсего эффект да брось фыркнул вектор хочешь сказать тут мистика какая-то может тени гуляют или светящиеся поддел грач ну если что ты первый их увидишь вектор усмехнулся с тревогой командир на связи отозвался жилин «Провели сканирование. Видимость плохая, но это всего лишь оптический эффект. Всем держать строй. Снижаем скорость до да минимально безопасной». «Всего лишь эффект», — передразнил он тихо. «Понятно, что это значит. Мы ничего не нашли, так что едем на свой страх и риск». «Слишком драматично, Грач», — отозвался мрак. «Успокойся. Это не первая зона с плохой видимостью». «Не первая», — буркнул грач, — «но вся эта стена выглядит, как будто нас туда заманивает». «Заманивают?» — усмехнулся Вектор. «Ты серьезно?» «Нервничайте оба», — спокойно заметил мрак. «Лучше на дороге сосредоточьтесь». Несмотря на его слова, напряжение в кабине не спадало. Каждый из них ощущал, что за этой густой завесой скрывается нечто, что сканеры командирской машины просто не могли уловить. Туман плотной стеной сомкнулся вокруг колонны, поглощая свет прожекторов. Видимость упала до минимума, всего пара метров, и машины двигались осторожно, держась как можно ближе друг к другу. Первые машины «Авангарда» ушли в завесу, пропав из виду. «Мы внутри», — раздалось сообщение Жилина. «Всем держать строй!» Колонна вошла в туман полностью. Несколько минут все шло гладко, но видимость становилась все хуже, и водители, стараясь избежать столкновений, начали сбавлять скорость. «Грач, как там у тебя?» — произнес Вектор из боевого отделения. «Смотришь на два метра вперед и надеешься, что это дорога», — ответил Грач, не отвлекаясь от руля. «Веселье то еще!» Грач вдруг нахмурился, что-то почувствовал. «Слушайте, у вас там нормально дышится?» «Что?» — откликнулся Вектор. «Тут душно как-то стало», — заметил грач, проводя рукой по вороту куртки. Ему действительно почудилось, что воздух стал тяжелее. «Это тебе кажется», — заметил мрак, но краем глаза глянул на датчики температуры. «В машине все стабильно». «Почти. Кажется...» Грач нахмурился, однако ничего больше не сказал. Однако чувство нарастающего дискомфорта не проходило. Казалось, что вокруг машины туман сгущается не только визуально, а теперь уже и физически. Воздух становился плотнее. Рация ожила. «Машина опять сбавляет ход!» — донесся встревоженный клич. «Что там у вас?» «Видимость совсем плохая!» — раздался ответ. «Держать скорость!» — раздался резкий окрик Жилина. «Не сбивайте строй!» Колонна двигалась все медленнее. Туман казался бесконечным, а душный воздух, выкачивающий энергию из людей, постепенно заставлял водителей терять концентрацию. Грач провел рукой по лицу, чувствуя, как начинает потеть. «Нет, серьезно, это ненормально», — сказал он. «Такое чувство, что в духовке сижу». «Нервничаешь», — откликнулся мрак, хотя и сам почувствовал жар. «Ну-ну, посмотрим, как ты будешь не нервничать. Хочешь, я прямо сейчас окно открою?» — буркнул грач. «Не вздумай», — резко ответил мрак. «Лучше сосредоточься на дороге». Грач уже чувствовал, что это не только нервы, Стало душно, как в печке, а пот стекал по его вискам. Туман вокруг казался не просто плотным. Он накрывал машины со всех сторон, постепенно заполняя все пространство. Фуры колонны двигались не быстрее 20 км в час. Видимость была практически нулевой. Туман обволакивал каждую машину плотным коконом. Грач хмуро смотрел на дорогу, стиснув руль, а Вектор и Мрак сидели в боевом отделении, молча наблюдая за происходящим. В кабине становилось все жарче. «Но ты же это чувствуешь!» Грач, наконец, нарушил молчание, утирая пот со лба. «Уже и труп бы почувствовал», — пробурчал Вектор. «Здесь как в парилке». Внезапно в общий канал вырвались сразу несколько голосов старших за машины. «Командир, у нас температура в кабине растет!» «У нас то же самое! Кабина нагревается! Не могу дышать!» Добавил другой водитель. Рация трещала от множества наложившихся сообщений. Паника нарастала. «Тишину поймали!» — прорезалась команда Жилина. «Не останавливаемся!» Несколько мгновений было слышно лишь напряженное дыхание водителей. Затем Жилин снова вышел на связь. «Датчики командирской машины сходят с ума». Его голос был жестким, в нем чувствовалась тревога. «Температура скачет от минус 70 до плюс 100. Это обычная аномалия, не обращайте внимания». «Не обращайте внимания», — буркнул Грач, вытирая уже мокрую от пота шею. «Серьезно? У меня тут жарче, чем в пустыне!» «Мрак, это нормально вообще?» Добавил Вектор, подтянувшись к вентиляционной решетке. «Не очень», — выдавил Мрак. Его взгляд на температурные индикаторы стал жестче. В эфире вновь начался шум. «Командир, у нас температура в моторном отсеке растет!» — донесся встревоженный доклад. «У машины 14 то же самое», — добавил другой. «Системы охлаждения выключились, мы уже на грани!» Жилин повторно вмешался. «Стоит остановиться, будет хуже». Грач открыл окно на пару секунд, но тут же захлопнул. «Твою мать! Там ад!» — выдохнул он. «Не открывай больше», — бросил мрак. «Чем больше ты втягиваешь этот воздух, тем хуже». Вектор утер лицо и посмотрел на Грача. «Что это вообще такое? Туман обычно холодный, а тут... Как будто нас кто-то жарит». «Может, и жарит». Хмуро отозвался грач, переключая взгляд с дороги на датчики температуры. «Но он прав! Остановимся, точно подохнем!» В кабине становилось все труднее дышать. Казалось, кабину заполнила раскаленная пыль. Фары фур продолжали выхватывать из тумана лишь дорогу впереди, а колонна двигалась, стараясь держать строй. Динамик продолжал хрипеть. «Командир, мы не выдержим долго!» «Сохраняйте скорость!» — жестко ответил Жилин. «Не сбавлять ход!» — повторяю, не сбавлять ход! Паника в эфире нарастала. Машины одна за другой передавали тревожные сообщения, но никто не решался остановиться. Туман становился все плотнее, а температура невыносимой. «Командир, мы не можем так ехать! Системы перегреваются!» — процедил один из водителей. Грач скрипнул зубами, с трудом удерживая фуру на курсе. Руки липли к рулю, а лицо было мокрым от пота. «Черт, я не выдерживаю!» — пробормотал он. «Как там у вас, парни?» «Пекло», — ответил Вектор, утирая лицо рукой. «Ты там держи скорость!» «Не сбавляй ход, Грач. Главное — выйти из тумана!» И тут в эфире новый доклад ведущей машины. «Командир, это авангард! Вижу конец! Туман рассеивается! Видимость норм...» По колонне прокатилась волна облегчения, смешанная с тревогой. Передача авангарда прервалась, но выход был близко. Все в машине мрака напряженно прислушивались к рации. «Авангард! повтор! раздался голос Жилина, который также пропал из радиоэфира. «И куда они делись?» — занервничал Грач. Никто не успел предаться рефлексии. Машины-колонны начали выходить из тумана, и связь снова заработала. Горячий воздух постепенно сменился прохладным. Температура в кабинах начала снижаться, приборы перестали показывать хаотичные значения, а двигатели начали остывать. Грач открыл створку, впуская ветер, и сделал глубокий вдох. наконец-то!» — выдохнул он, чувствуя, как нервозность немного спадает. «Туман отступил», — заметил Вектор, глядя на экраны в боевом отделении. «Но что там впереди?» — сомневался мрак. Рация вновь ожила. «Командир, мы все вышли!» — доложил старший за последнюю машину. Жилин сориентировался, передавая команду в общий канал. «Всем перестроиться в защитное построение и остановиться! Впереди еще одна стена!» Колонна выстроилась клином. Фуры заняли свои позиции, замыкаясь в надежное защитное построение. Водители оставались за рулем, готовые в любой момент завести двигатели и сдвинуть машины, если что-то пойдет не так. Кабина Грача заполнялась гнетущей тишиной. Лишь гул рации и звуки шагов техников за пределами бронированных дверей напоминали, что жизнь за бортом все еще продолжалась. Грач вздохнул, глядя в зеркало бокового обзора, где мелькнули силуэты мрака и Вектора, покинувших боевое отделение. — Вы там надолго? — А ты что, скучаешь? — отозвался Вектор, склонившись ближе к окну. — Ты думаешь, у меня тут прохладно? — огрызнулся Грач. — Ладно, что с машинами? Илья, осматривая корпус фуры, приложил руку к боковине, но быстро отдернул пальцы. — Черт, горячо! — буркнул он. «Тоже мне новость», — прокомментировал грач из кабины. «Я и так это чувствую, внутри как в духовке». «Да это не просто нагрев», — заметил вектор, склонившись ближе к стеклу. «Снаружи корпус реально раскален. Это не от двигателей». «Что-то интересное», — усмехнулся грач. Между тем Жилин уже стоял впереди возле своей командирской машины. Он обсуждал ситуацию с другими старшими, включая мрака. «Докладывайте, что у вас!» — коротко бросил он, обводя взглядом собравшихся. «Весь корпус горячий, командир!» — отозвался мрак. «Если это эффект тумана, он нагрел нас, как в печи!» «Все верно!» — подтвердил один из техников, показывая термометр. «Температура корпуса местами доходит до ста градусов. Вон, краска пузырями пошла!» Жилин нахмурился, посмотрел на свою машину, будто от нее можно было получить ответы. «Мы остываем», — продолжил техник. «Но едва попадем в такую же зону впереди, не уверен, что системы выдержат». «Что там дальше?» — спросил мрак, кивая на новую стену тумана впереди. Жилин тяжело вздохнул, глядя на плотную, почти черную завесу. «Командирская машина фиксирует ту же аномалию». «Температура скачет от минусовых до критических. Датчики все еще сходят с ума», — сказал он. «Мы остановились, чтобы понять, что делать дальше. Всем оставаться на местах», — гремел Жилин в общий канал. «Проверить состояние машин, доложить о любых неполадках. Жду предложений через пять минут». Мрак вернулся к фуре, где грач с раздражением ждал новых подробностей. «Ну что?» — спросил он, приоткрыв щель. «Все верно», — буркнул мрак. «Туман нагревает машины». «Отлично», — пробормотал грач, в очередной раз вытирая пот со лба. «Так мы въедем в эту черную стену или останемся тут, как в саунной курилке?» Решение предстояло принять командиру. Жилин стоял перед своей машиной, глядя на черную стену тумана, которая угрожающе закрывала дорогу. Старший помощник подошел к нему с грифельной доской, нанесенными мелом показаниями. «Машины остывают, командир», — указал помощник, протягивая доску. «Сейчас температура нормализуется. Между этими зонами жара нет». Жилин кивнул, быстро пробежав глазами по аккуратным записям. Металл перестал накаляться, воздух был прохладным, и оборудование больше не показывало никаких отклонений. Но это ничего не значило. Впереди их ждала новая преграда, еще более зловещая. Он задумался. Вариантов было три, и каждый из них был плох по-своему. Вернуться в форпост – самый безопасный и логичный выход. Но это означало потерю времени, возможно, целые сутки или больше, стоит лишь попытаться переждать. Контракт был жестким, сроки поджимали. «Задержка обернется штрафами и испорченной репутацией, а для гильдии репутация значила многое». Жилин перевел взгляд на техников, которые уже заканчивали осмотр фур. Остановиться и выждать, надеясь, что туман уйдет, было еще одним вариантом. В теории аномалии могли исчезнуть через несколько часов, но никто этого не мог гарантировать. Они могли простоять здесь день, а могли неделю. «Идти дальше – самый рискованный вариант» но он позволял продолжить путь без задержек. Между зонами аномалий машины могли охлаждаться, а если они примут меры для снижения внутренней температуры, у них будет шанс прорваться. А еще связь... «Ладно, проверим, что там», — сказал он, указывая на авангардную бронированную машину. «Гром, входите в зону и возвращайтесь. Держите связь и не задерживайтесь дольше минуты». «Понял, входим!» Бронированная машина рванула вперед. Двигатели взревели, и она вошла в туман. Несколько секунд в рации слышались четкие доклады. «Вошли! Скорость 20! Видимость слабая! Дорога ровная! Температура ра...» Связь резко оборвалась. На короткое мгновение тишина повисла над колонной, и Жилин сжал кулаки. Спустя минуту из тумана показались яркие прожекторы «Авангарда». Бронированная машина выскочила обратно на открытый участок и остановилась рядом с командирской машиной. Они слышали друг друга в тумане, значит, связь не работает между участками. Техники быстро распространили информацию по колонне, чем не добавили оптимизма бойцам. Жилин долго смотрел на завесу черного тумана впереди, а потом обернулся к старшему помощнику. «Едем дальше», — твердо приказал он. «Доливаем воду в радиаторы, готовим машины. Если остановимся здесь надолго, все будет лишь хуже». «Понял», — кивнул помощник, сразу отправляясь к техникам передать распоряжение. «Смело», — хмыкнул мрак. В его голосе не было ни капли сарказма. Он понимал, что Жилин принял сложное решение. Команда разошлась по машинам и вскоре колонна ожила. Фуры тихо урчали моторами, техники носили канистры с водой, а водители смачивали тряпки и наматывали их на вентиляционные решетки, чтобы немного охладить температуру в кабинах. Грач наблюдал за всем через бронестекло, вытирая пот со лба. Мрак, вернувшись к фуре, постучал и коротко указал Грачу. «Все готово. Держи строй и не сбавляй скорость, что бы ни случилось». «Как скажешь», — оторвался Грач, запуская двигатель. Колонна снова двинулась вперед. Машины вошли в черный туман и через рацию начали поступать сообщения. «Видимость все такая же плохая, но температура в норме. Пока все спокойно». «Принято», — ответил Жилин. Прожекторы с трудом пробивали густую тьму, освещая несколько метров дороги перед машинами. Грач вел машину осторожно. «Ну, пока все неплохо». Пробормотал он больше себе, чем напарником. «Лучше бы так и оставалось», — отозвался мрак. Температура в кабине оставалась терпимой, кузов не нагревался, вектор почувствовал легкое облегчение, но вскоре стало ясно, что проблемы никуда не делись. Видимость снова упала настолько, что фары выхватывали лишь размытые очертания дороги, Машины начали замедляться, водители сбавляли ход, опасаясь столкновений. «Скорость падает!» — произнес один из водителей по рации. «Мы не видим перед собой никого!» Грач раздраженно нахмурился, еще крепче сжимая руль. «Ну вот, начинается!» — застонал он. «Мрак, видимость падает, они все тормозят!» «Держи дистанцию и не думай о них!» — ответил мрак. «Главное, не останавливайся!» Вектор выглянул в узкое окно боевого отделения, наблюдая, как туман уплотняется вокруг. «Это что-то новое!» Он посмотрел на мрака. «У меня такое чувство, что нас специально заставляют тормозить!» Мрак ничего не ответил, но взгляд стал жестче. Караван невольно замедлялся, а туман казался бесконечным, как будто сам не хотел выпускать их наружу. Следом туман начал обжигать. Жара пришла постепенно. Сначала водители заметили, как в кабинах становится душно. Потом техника начала перегреваться, и температура корпуса вновь поползла вверх. Грач почувствовал это мгновенно. Руль под руками стал липким, плавился от его собственной ладони. «Черт, жарит!» — пробормотал он, поправляя воротник. «Как там?» — проронил мрак через рацию. «Как в печке!» — огрызнулся грач, стирая пот со лба. «И становится хуже!» Сначала колонна держалась. Все знали, что это не иллюзия. Туман действительно нагревал машины. Металл кузова, недавно прохладный, снова начал раскаляться, и воздух в кабинах потяжелел. Рация ожила, и напряженные выкрики водителей заполнили эфир. «Командир, у нас снова жара! Радиаторы начинают кипеть!» «Машина четыре докладывает! Корпус нагревается, как плита!» «Всем сохранять строй!» — жестко ответил Жилин. Грач бросил взгляд на датчики, которые медленно, но неуклонно поднимались к желтой зоне. «Да уж, держать строй!» — проворчал он сквозь зубы. «Легко сказать!» Вектор, прижавшись к узкому смотровому окну, хмуро глядел на сгущающийся туман. «Сколько мы еще так протянем?» Спросил он, обращаясь к мраку. Сколько нужно, ответил тот жестко. Никто не сдается, пока не выйдем. Но даже он понимал, что силы водителей и машин были на пределе. Температура внутри кабины продолжала расти. Пот лился ручьями, а воздух стал настолько густым и горячим, что казалось, будто дышать им невозможно. Эфир заполнился паническими нотками. «Радиаторы кипят! Машина перегревается, командир!» Жилин еще раз вмешался. Голос уже звучал с надрывом. «Всем продолжать движение! Повторяю, не останавливаемся! Остановимся сгорим. Грач молчал. Мускулы на шее напряглись до предела, а его ладони прилипли к скользкому от пота рулю. В кабине было невыносимо жарко. Каждый вдох обжигал легкие, лишая сил. «Ты только веди!» — отозвался мрак. «Не сбавляй ход!» Когда этот ад, казавшийся бесконечным, достиг предела, рация ожила. «Первые на связи! Выходим из зоны! Температура под...» Авангард вышел. Это поняли все. Друг за другом машины-колонны вырывались из плотного тумана. Грач почувствовал резкий перепад — прохладу, будто его окатили ледяной водой. Датчики температуры начали постепенно возвращаться в зеленую зону, а обжигающий металл корпуса остывал. Грач опустил бойницу, впуская свежий ветер. «Я бы еще минуту не выдержал», — добавил он, наконец расслабляя пальцы на руле. Колонна выбралась из зоны аномального тумана. Машины останавливались на чистом участке дороги, Водители и бойцы, забыв про боевой порядок, высыпали из фур, хватая ртами прохладный воздух. Жара осталась позади, но страх и усталость не отпускали. «Никто больше в эту чертову печку не полезет», — вымолвил грач, глядя, как водители в панике оправляются от пережитого. «У всех нервы на пределе», — тихо заметил Вектор. «Да у машин нервы уже сдали бы, если бы они их имели». — ответил грач, утирая пот со лба. Мрак вылез из отделения и огляделся. Колонна стояла беспорядочно, никто больше не думал о защите или дисциплине. Люди переговаривались, кто-то громко жаловался, а некоторые просто сидели, облокотившись друг на друга. В колонне начинался ропот. — Это невозможно! — громко выкрикнул один из водителей, обтирая мокрым полотенцем шею. Еще одна такая полоса и нас всех сожжет. Машина одиннадцать чуть не сгорела, добавил кто-то из техников. Система охлаждения уже не держит. Стоит кому-то сломаться в тумане, это будет конец. Командир, мы не выдержим еще одну такую зону, донесся чей-то голос. Вячеслав не спеша обвел взглядом людей. Паника нарастала, но пока держалась в пределах нормы. Водители, вытирая пот со лба, переговаривались между собой, с тревогой поглядывая на темную стену тумана впереди. Механики с каменными лицами осматривали машины, проверяя целостность охлаждающих систем и оценивая возможные повреждения. Жилин чувствовал этот страх, глухой и давящий, пропитывающий атмосферу сильнее, чем удушающая жара, оставшаяся позади. Он понимал, долго в таком состоянии колонна не продержится. «Собираем командиров!» — коротко бросил он, не отрывая взгляда от горизонта. Приказ передали по колонне, и через несколько минут возле его машины собрались старшие каждой машины. Все были измотаны. Кто-то до сих пор пытался отдышаться после последнего рывка через туман, но ни один не осмелился показать слабость. В этом мире никто не ждал помощи, исключительно решений. «Что это было?» Первым заговорил один из водителей. Высокий, жилистый мужчина с проступившими на шее красными пятнами. «Мы прошли через огненный ад. Ничего не взорвалось, машины не сгорели. Как?» «Возможно, туман радиоактивный», — проговорил механик, скрестив руки на груди. Он был худым, совпалыми щеками и всегда спокойным аналитическим взглядом. «Наши датчики показывают нормальный фон, но они могли выйти из строя. «Что-то в тумане этом явно есть, и если допустить, что это радиация, мы уже трупы». «Радиоактивный!» — усмехнулся один из бойцов, молодой, но уже повидавший свое. Он провел ладонью по коротким светлым волосам и покачал головой. «Нет, радиоактивное заражение работает не так». «Может, это химия?» — предположил водитель второй машины, склонившись вперед. На его лбу блестели капли пота, но голос звучал уверенно. «Что-то вроде газа или паров, которые реагируют с металлом и телом. Мы в этом тумане горели, но пламени не было. Что если это какой-то новый вид химического нагрева?» Версии сыпались, все более безумные, но ни одна не давала полного ответа. Жилин слушал, оценивая каждую. Чем больше они обсуждали, тем яснее становилось. Никто точно не понимал, с чем они столкнулись. Единственное, что знали наверняка, жара в тумане была реальной и смертельно опасной. Машины перегревались, металл раскалялся, люди получали ожоги, но видимого источника жара не было. Это не было обычное природное явление, но и под известные законы оно не подпадало. Некоторое время в Совете царило напряженное молчание. Все пытались осмыслить услышанное, прокручивая в голове случившееся, когда вдруг заговорил один из старших – Невысокий, жилистый мужчина, чья машина шла ближе к началу колонны. Он не выглядел взволнованным, скорее задумчивым. «Я заметил одну странность», — медленно произнес он, словно примеряя слова. «Пока мы шли через этот туман, машины, которые шли последними, получили больше повреждений и нагрева, а те, кто двигался в голове, пострадали куда меньше». Несколько человек переглянулись. Важное наблюдение, его нужно немедленно обсудить. «Это верно!» — кивнул другой водитель, более пожилой, с седыми висками и обожженной щекой. «Мы попробовали немного ускориться, и стало легче. Температура в кабине чуть снизилась, системы охлаждения не так сильно нагружались». Жилин нахмурился. Он быстро прокрутил в голове маршрут колонны, вспоминая, как вел себя их транспорт. Да, машины в голове колонны действительно вышли из тумана в лучшем состоянии, тогда как те, кто задерживался, страдали больше. «Ну, допустим, но кто-то может объяснить, почему?» спросил другой, тощий и неказистый боец. «Давайте подумаем, какие главные факторы влияют на колонну в тумане. Мне кажется, основной эффект цепочки...» «Замедление накапливается к хвосту, когда машина замедляется в середине. Все за ней тоже, а впереди нет», — заметил Лоб, техник командирской машины. «Значит, они находятся в тумане дольше и едут медленнее, верно?» — отозвался боец с задних рядов. «Все верно», — отозвался Лоб. «Однако мне кажется, что длительность не ключевая деталь. В первом тумане мы шли, ну, сколько? Минут пятнадцать» а во втором минут пять-семь, и прогрело нас куда сильнее. Командир обратился лоб к Жилину. «Я считаю, что основной фактор — это скорость. Надо ехать быстро». Жилин молчал, оценивая услышанное. Логика в этом была. Если бы туман воздействовал равномерно, повреждения были бы другими, но машины, которые прорывались быстрее, выходили с меньшими повреждениями, а значит, скорость могла сыграть ключевую роль. «Значит, нужно прорываться на полной скорости», — подытожил он, не оставляя сомнений в своем решении. Совет командиров обменялся взглядами. Взрыв эмоций, который был еще несколько минут назад, улегся. В решении угадывалось рациональное зерно. Да, оно было рискованным. Стоило хоть одной машине заглохнуть в самом тумане или чему-то сломаться, ее экипаж окажется в ловушке». Но другого варианта не оставалось. Никто не хотел повторно гореть в этой темной завесе. «Готовьте машины!» – скомандовал Жилин твердо и спокойно. «Мы идем на прорыв!» Никто не возразил. Теперь у колонны был план. Фрейя сидела на краю разрушенной стены, высоко над землей. Ветер обдувал ее лицо, а легкая дымка еле скрывала горизонт. На дороге внизу колонна грузовиков только что вырвалась из тумана и остановилась. Машины дышали, выпуская пара из кабины и боевых отделений высыпали водители и бойцы, судорожно хватая прохладный воздух. Она подняла взгляд дальше по дороге и заметила ее, новую стену тумана. Она была плотной и темной. Густая черная волна ждала, когда колонна снова двинется. Фрея тяжело вздохнула. «Этот туман был уникален». Последний раз она видела его три года назад. Тогда он поглотил небольшую колонну из вулканиса. Те люди не знали, с чем столкнулись. Они двигались слишком медленно, теряя равновесие между горячим воздухом и холодными частицами, и сгорели заживо. Никто не выжил, чтобы рассказать об этом. Она задумалась. Сказать им правду, вмешаться или оставить их на произвол судьбы. «Фрейя давно жила вдали от цивилизации, избегая других, а ее знания о таких местах и вызывали у обычных людей подозрения в мистицизме. Но оставить их здесь было бы равносильно тому, чтобы убить каждого». Она провела рукой по фонарю, который всегда носила с собой. В пустошах у сигналов был свой язык, понятный всем. Достав фонарь, она направила луч на колонну. Три короткие вспышки, затем одна длинная. Это был универсальный сигнал. «Вы в опасности!» Она замерла, наблюдая за их реакцией. Прожекторы нескольких машин повернулись в сторону ее укрытия, осветив высокие руины. Фрейя отступила в тень, оставляя едва заметный силуэт на фоне разрушенной стены. «Увидели», — прошептала она. Свет прожекторов теперь прочесывал здание, но Фрейя уже спускалась вниз. Люди переговаривались, глядя в ее сторону, явно пытаясь понять, кто мог послать сигнал. Фрейя проверила оружие, надела старую куртку и осторожно спустилась по обломкам здания. Каждый шаг был уверенным и бесшумным. Свет прожекторов замер на Фрейе, освещая ее фигуру. Она подняла руку, прикрывая глаза, громко крикнула. «Эй! Не стреляйте! Я хочу поговорить!» Реакция последовала мгновенно. «Стоять! Не двигаться!» — выкрикнул один из бойцов, и несколько стволов мгновенно направились на нее. Вооруженные бойцы начали выстраиваться рядом с машинами, их лица были напряженными. «Кто ты? Что тебе нужно?» — раздался другой голос. Фрейя спеша подняла руки выше, чтобы показать, что она безоружна, хотя пистолет на поясе был отчетливо виден. «Я из руин!» — сказала она громко, чтобы ее слова перекрыли шум колонны. «Я знаю, что с вами происходит!» «Из руин? Ага, конечно!» — хмыкнул кто-то из бойцов. «Люди из пустоши не приходят с добрыми намерениями!» Из кабины командирской машины вышел Жилин. Его лицо было суровым, взгляд цепким и подозрительным. Он остановился напротив Фрей, скрестив руки на груди. «Ты из руин?» — спокойно, но жестко спросил он. «Что ты здесь делаешь?» «Наблюдаю, как вы сгораете», — спокойно ответила она, указывая на колонну. «Вы не понимаете, с чем имеете дело. Туман здесь — это не просто жара. Это аномалия. Чем медленнее вы едете, тем сильнее вас будет жарить». Жилин молчал несколько секунд, обдумывая ее слова. Затем махнул рукой. «Опустите оружие», — приказал он бойцам. «Но если она дернется, стреляйте». Фрейя окинула колонну взглядом, остановив взгляд на Жилини. Она видела недоверие в его глазах, но это ее не смущало. «Слушайте внимательно», — сказала она, чуть повысив голос, чтобы ее услышали все, кто стоял рядом. «В этом тумане действуют свои правила. Раз уж вы хотите пройти через него и выжить, двигайтесь со скоростью чуть больше тридцати километров в час. Это единственный способ». «Почему именно тридцать?» – перебил ее один из бойцов, нахмурившись. «Потому что только на такой скорости поверхность ваших машин будет сталкиваться с достаточным количеством частиц из тумана», – спокойно ответила фрейя «Эти частицы с отрицательной температурой поглощают тепло, создавая баланс. Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше их успевает прилипнуть к броне, а значит система выходит из равновесия и вас начинает жарить». Жилин внимательно посмотрел на Фрейю, но не торопился рассказывать, что десятью минутами ранее они пришли к тому же выводу. «Продолжай», — сказал он. Она коротко вздохнула, понимая, что ей нужно разложить все по полочкам, чтобы этот упрямый командир действительно поверил. «Этот туман — необычное природное явление. Он представляет собой смесь горячего воздуха и частиц с отрицательной температурой. Точнее объяснить не смогу». «Пока вы двигаетесь быстро, частицы компенсируют тепло, отводя его от вашей техники. Но стоит вам замедлиться, как баланс рушится. Нагрев начинает доминировать, и все вокруг раскаляется». Она указала на фуры. Фрейя посмотрела на него, сузив глаза. «Этот туман буквально наказывает замедлительность». Водители и бойцы переглядывались, осмысливая услышанное. Нажили, наглядел своих людей. Затем заново посмотрел на Фрейю. «Это подтверждает нашу теорию. Сделаем так», — отрезал он, глядя на Грома, командира авангарда. «Ты берешь свою машину и идешь первым. Проходишь зону туда и обратно. Если все будет нормально, запускаем всю колонну». Гром кивнул, не задавая лишних вопросов. Остальные переглянулись. Никто не осмелился спорить с командиром. Фрейя, стоявшая чуть в стороне, напряглась, услышав этот приказ. Она повернулась к темной завесе тумана впереди. Ее глаза сузились, и взгляд пробежался по изменяющимся очертаниям. Туман уже не казался неподвижным. Стены начали колебаться, словно кто-то медлительно, но уверенно собирался сомкнуть их. «Нет!» — внезапно выкрикнула она, перебивая Жилина. Все взгляды обернулись к ней. «Вы не успеете!» торопливо сказала Фрейя. Ее голос стал громче и резче. «Стены тумана движутся. Они схлопнутся в любую минуту». «Что?» — нахмурился Жилин. «Ты уверена?» «Посмотрите сами», — резко ответила она, уже направляясь к обочине. «Видите, как края сужаются? Либо вы идете прямо сейчас, либо остаетесь здесь навсегда». Жилин на секунду замер, всматриваясь в клубящуюся завесу. И он действительно увидел, как боковые части тумана начали смыкаться. «Черт!» — пробормотал он, сжав зубы. Он повернулся к людям. «Быстро к машинам! Колонна выходит прямо сейчас!» «Командир!» — начал один из старших, но Жилин поднял руку, прервав его. «Никаких «но!» — рявкнул он. «У нас нет времени!» Фрейя уже бежала к руинам. Ее фигура растворялась в тусклом свете колонны. Она знала, что времени осталось мало. Туман, словно живое существо, тягучий полз по дороге. «Авангард, вперед!» — скомандовал Жилин. «Держите скорость не ниже тридцати!» Фура грома, ведущая колонну, рывком разогналась и исчезла в завесе. Несколько секунд в рации слышался ровный голос. «Скорость тридцать два! Видимость!» И связь оборвалась. Рация замолчала, оставив лишь слабый треск. Жилин напрягся, сжав кулаки. Те, кто входили в него, становились невидимыми и неслышными для остальной колонны. Мрак сидел, наблюдая за дорогой. Вектор, сидевший в боевом отделении, тоже ничего не говорил, внимательно глядя на приборы. Лишь грач, сидевший за рулем, не выдерживал молчания. «Черт, черт, ненавижу это место!» — хрипло произнес он, сжимая руль. «Туман этот!» «Почему он глушит все? Почему нас не слышат?» «Успокойся», — спокойно сказал мрак, не отрывая взгляда от дороги. «Просто держи скорость». «Ты говоришь так, будто все просто», — буркнул грач. «А, допустим, кто-то впереди уже разбился. А если они там все стоят?» «Они держат», — отрезал мрак. «И ты держи». «А если нет? Вдруг они остановились, а мы на них налетим». Голос Грача срывался на панику. Он пытался взять себя в руки, но нервы сдавали. «Тогда это будет последняя ошибка», — хладнокровно бросил мрак. «Но ты веди ровно, остальное не твое дело». «Ну да, конечно». Грач выдохнул, пытаясь сосредоточиться. «Доверься судьбе, да?» «Отличный план». Фура разгонялась. Прожекторы выхватывали из дымки дорожное полотно, но туман уже приближался к ним стеной. «Скорость тридцать два!» — пробормотал Грач скорее для себя. «Мы идем! Мы идем!» «Говори в эфир!» — напомнил мрак. Грач с трудом нашел силы, чтобы доложить. «Скорость тридцать два! Мы идем! Все!» — выдохнул Грач. «Теперь нас никто не слышит! Великолепно!» Машина нырнула в туман. Мир вокруг изменился мгновенно. Прожекторы теперь освещали только густую, плотную серую массу, которая обволакивала их со всех сторон. В кабине стало жарче, воздух загустел. Видимость была ужасной. Фары выхватывали лишь несколько метров перед ними, а остальное поглощала плотная, живая масса тумана. «Скорость 32», — шепнул он себе под нос, стараясь держать ровный ход но инстинкты водителя кричали обратные. Видимость падала с каждым метром, и он чувствовал, что они в любой момент могут врезаться в машину впереди или вылететь с дороги. «Черт, я ничего не вижу!» – прошепел он, инстинктивно сбрасывая скорость. Машина замедлилась, и почти сразу кабина начала наполняться удушающим теплом. Металл кузова быстро нагревался, превращая кабину в раскаленную печь. «Мы теряем скорость!» — выкрикнул Вектор из боевого отделения, глядя на приборы. «Грач, поддай газу!» «Я не могу!» — рявкнул Грач. Мрак заревел твердо и громко. «Грач, дави на газ немедленно!» «Ты с ума сошел!» — закричал Грач, срываясь. «Я ничего не вижу! Мы разобьемся!» «Мы сгорим прямо здесь!» — Мрак не давал ему спуску. «Ты слышал, что говорила та женщина из пустошей, Фрея? Дави!» Грач стиснул зубы. Нога задрожала на педали газа. Все тело его горело. Весь его опыт водителя твердил ему одно. «Сбрось скорость! Спаси машину!» Но голос мрака был как раскат грома, перекрывающий собственные мысли. «Грач!» — рявкнул мрак, ударив кулаком по стеклу. Жар в кабине становился невыносимым. Капли пота стекали по вискам. «Ладно, ладно!» — выкрикнул он, резко утопив педаль газа. Фура взревела и рванула вперед. Фары метались в густой тьме, выхватывая клочки дороги, но грач больше не смотрел на них. Он сосредоточился только на скорости, на ревущем моторе. «Вот так!» — выкрикнул мрак, глядя на панель приборов. «Скорость 35! Держи!» «Я слепой, мать вашу!» закричал Грач. «Мы летим вслепую!» Вектор, пытаясь поддержать друга, крикнул. «Грач, все под контролем! Дорога ровная! Держи скорость!» Фура мчалась через туман, обгоняя страх и здравый смысл. Воздух перестал обжигать броню, а показатели температуры вернулись в норму. «Мы справляемся!» — выкрикнул Вектор. И вдруг свет-фар выхватил перед ними конец тумана — Размытые очертания других машин-колонны, стоящих за пределами ловушки. «Мы выходим!» — закричал Грач, едва веря своим глазам. Машина вырвалась из тумана, и кабина мгновенно наполнилась прохладой. Грач резко ударил по тормозам, и фура остановилась рядом с остальными. Он вытер мокрое лицо рукой, глубоко дыша. «Черт! Черт!» — цедил слова, откидываясь на сиденье. Колонна вырвалась из тумана. Одна машина за другой выползали на чистый участок дороги. Вновь прохлада, как будто сама планета сжалилась над их страданиями. Водители и бойцы не успели даже отдышаться. Впереди уже маячила следующая стена тумана. «Еще одна!» — Сипла отозвался грач, глядя вперед. «Справимся», — спокойно ответил мрак, не отрывая взгляда от горизонта. «Теперь все знают, что делать». Жилин коротко скомандовал по рации. «Отдыхаем 15 минут и идем. Держим скорость не ниже 30. Радиомолчание для всех, кроме водителей. Движемся без остановок. Все молодцы. Никто не зассал». Теперь все было иначе. Люди в кабинах уже знали, как работает туман. Водители обрели второе дыхание, поверив, что у них есть шанс. Еще одна полоса тумана осталась позади, и снова короткий участок чистой дороги позволил фурам охладиться. Когда колонна вошла в новую полосу, жара, как и в прошлый раз, обрушилась на машины. Кабины нагревались, атмосфера стала почти невыносимой, но водители не сдавались. Они держали педали газа утопленными, вся их жизнь зависела от этих 30 километров в час. И, наконец, спустя долгие мучительные минуты перед колонной раскинулся открытый участок дороги, который уходил далеко к горизонту. Было около трех часов дня. Солнце висело высоко, мягко подсвечивая пустоши вокруг. «Чисто!» — раздался голос командира в рации. «Мы вышли!» Эфир был заполнен радостными выдохами, короткими комментариями и облегченным смехом. Грач вытер мокрое лицо и, наконец, расслабил руки, стиснутые на руле. «Все, кончилась эта чертова печка!» — сдавленно произнес он, тяжело дыша. «Не расслабляйся!» — указал мрак, глядя вперед. «До форта еще километров сто!» Да я хоть вздохну нормально!» — огрызнулся грач, но даже его раздражение было наполнено облегчением. Все знали, что это был далеко не конец пути, но сейчас каждый чувствовал дно. они выжили. Колонна двигалась вперед к долгожданному отдыху в форте, а туман и все его ужасы остались далеко позади. Под монотонные гулы и пейзажи Грач задумался. «Мы едва прошли». Он всегда считал себя ловким и везучим, но теперь уверенность пошатнулась. Пустошь словно насмехалась над ним, показывая, что она всегда сильнее. А еще Кодекс, эти люди, элита Вулканиса. Играч знал, на что они способны. Бронированные, подготовленные, не знающие страха. Если они найдут его... Ну и что, если найдут? Мысленно бросил он сам себе. Что дальше? Они придут, начнут расспрашивать, вытащат меня. А остальные... «Они ведь не будут защищать меня!» Он взглянул в зеркало. Вектор и Мрак сидели в боевом отделении, молча обдумывая свои планы. «Мрак! Этот точно до последнего будет молчать! А вот Вектор...» Грач прищурился, вспоминая настороженные взгляды Ильи. «Он вроде парень не глупый, но он здесь всего три дня. Не факт, что ему вообще есть дело до него!» Грач тяжело вздохнул. Сквозь пыльный воздух и едва заметное марево над дорогой впереди начал вырисовываться силуэт форпоста. Его стены были массивными, грубо сложенными из бетона и стали с вкраплениями старых деталей машин. Высокие сторожевые башни с прожекторами и пулеметами выглядели внушительно даже на таком расстоянии. Грач увидел это первым и чуть замедлил фуру, надеясь, что колонна сама остановится. Но машины продолжали двигаться вперед, гудя моторами, оставляя ему все меньше времени на раздумье. «Это конец. Здесь все решится», — подумал он.